Глава третья. Эвелин Киньер. Сколько времени тебе нужно, чтобы собраться? Поинтересовалась Иден, рассматривая какую-то старую карту. Я готова идти хоть сейчас, но... Осеклась, не зная, как тактичнее озвучить свою просьбу. Но надо сделать так, чтобы Виктор не узнал, верно? Иден изогнула брови и поджала губы. «Уверена, что подобное стоит от него скрывать?» Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Ещё никогда недомовки между нами не приводили ни к чему хорошему, но я точно знала, как он будет действовать, если я расскажу обо всём. Уверена, он скорее отдаст меня лекарям на опыты, чем отпустит в горы». «Да, сейчас у тебя время тяжёлых решений, но помни, что за каждый свой шаг ты несёшь ответственность сама». Она достала из кармана какой-то кристалл, бросила его об пол так, что хрупкая дроза разлетелась на осколки. После этого последовала яркая вспышка, и между столом и шкафом открылся портал. Он был весь черный. Казалось, что вся тьма этого мира клубилась в нем. «Идешь?» — спросила Иден, перекинув через плечо сумку, которую до этого прятала за столом. «Иду». Ответила и первая шагнула во тьму. Я словно потерялась в пространстве и времени. Обычно переходы давались легко, а сейчас мне казалось, что эта тьма поглощает меня, высасывает словно сок через трубочку, вытягивает силы, втыкает сотнями маленьких иголок во все тело. Боже, куда я опять ввязалась? Так и будешь стоять в проходе. Ослышала голос психологини и тут же ощутила легкий толчок в спину. Еще шаг, и вот мы обе оказались на большой поляне. Громадные серые скалы нависали над небольшим лесом, погибшим во время пожара. Рядом протекала узкая лента реки, клубились облака, врезаясь в острые пики. Свежий воздух обжег горло, холодный, чистый, разрезенный. Словно здесь недавно прошла гроза, но земля была сухой. Запах гарри смешивался с ароматами хвойного леса, цветов, сырости и еще каким-то едва уловимым ароматом. Голова закружилась, в глазах потемнело, и я не придумала ничего лучше, чем просто усесться прямо на землю. Уже устала? Хмыкнула Иден, рассмеялась и пошла вперед. Подожди! взмолилась я. Она остановилась, ее плечи поднялись и опустились. Да, я услышала этот тяжелый вздох. Даже тут же вообразила себе, как Тиер говорит своим высоким голосом. «Это будет отнюдь не увеселительная прогулка, адептка Киньяр. Вставай и иди, или сиди здесь, пока тебя не сожрет какая-нибудь тварь». Кое-как собралась с духом, поднялась, поравнялась с ней и молча пошла вперед. Чем ближе мы подходили к горам, тем хуже становилась дорога. Острые камни, что попадали под ноги, доставляли боль, врезаясь в тонкую подошву моих сапог. Но я старалась не обращать на это внимание. Сейчас нужно найти кристалл, а стопы потом можно будет подлечить при помощи магии. Голова все так же кружилась от непривычного воздуха. Местность перед глазами периодически расплывалась настолько, что мне приходилось крепко жмуриться, чтобы вернуть хотя бы минимальную четкость зрения. А еще меня грызла совесть. Надо было хотя бы записку Виктору оставить, а то опять пропала, ни слова не сказав. Остается только надеяться, что мы управимся в кратчайший срок и быстро вернемся в академию. Может, он и не заметит. Иден остановилась перед входом в широкое ущелье. Через которую шла дорога, и внимательно посмотрела по сторонам. Мне тоже показалось, что на одном из уступов мелькнула какая-то тень. Держи. Она достала из сумки небольшой одноручный меч и вручила мне вместе с перевязью. Держи его наготове. Я вопросительно посмотрела на нее, не зная, с какой стороны ждать подвоха. На всякий случай. Она пожала плечами и пошла вперед. уже куда медленнее и осторожнее. Едва я сделала шаг в ущелье, как почувствовала сильную слабость, словно из меня в раз вытащили всю опорно-двигательную систему и оставили лишь пустую оболочку. «Все, дальше без магии», — проворчала Иден, словно услышав мой немой вопрос. Я вздохнула и сжала кулаки так сильно, что хрустнули пальцы. Подумай, что же мне великая проблема? Я всю жизнь прожила без магии. Неужели сейчас не справлюсь? Эвелин Киньяр. Мимо промелькнула тень. Я невольно вздрогнула и посмотрела на Иден. Психологиня или не придала этому значения, или ничего не видела. Я снова заметила какое-то движение, и Тиер опять не прореагировала. Невольно сглотнула, чувствуя, как тихо подкрадывается паника. Что это? Галлюцинации или снова шалят духи? «Иден, ты ничего не заметила?» — спросила шепотом, боясь привлечь к нам лишнее внимание. «Ты о чем?» Она нахмурилась и на всякий случай положила руку на рукоять точно такого же меча, как дала мне. Не знаю, пробурчала невольно поежившись. Вокруг были только серые скалы и всего два пути: назад и вперед. Лететь ни я, ни она не умели, так что нападение какой-нибудь твари могло доставить слишком много хлопот. Ладно, давай передохнем пять минут. проворчала Эден, явно восприняв мои слова за усталость и попытку выпросить привал. «Только, Эвелин, не нужно разводить лишней паники. В этих горах уже очень давно не было людей. После того, как тракт построили подальше от гор, торговцы предпочитают не соваться сюда, а одинокие путники уж и подавно». «Я действительно что-то видела», — фыркнула и прислонилась спиной к скале в надежде хоть немного перевести дух. Тиер уткнулась в карту, а я закрыла глаза и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Тёть!» — донёсся до меня тоненький детский голосок. Я открыла глаза и звертела головой по сторонам, но никого не увидела. Иден по-прежнему смотрела в карту и явно ничего не слышала. Решив не дёргать тигра за усы, не стала ничего и говорить. «Надеюсь, что мне показалось». Тетя, донеслось снова, в этот раз куда более настойчиво. Я сглотнула и подняла голову вверх. Прямо надо мной, на небольшом уступе, сидела девочка лет пяти на вид. На ней было простенькое серое платье, застиранное Даниэльзи, с десятком заплаток приляпанных обыкак. Грязные волосики слиплись. Руки и лицо были перепачканы чем-то черным. Она смотрела на меня необычайно странными неоново-голубыми глазами. Вроде бы с виду обычный ребенок, только вот пальцы ее украшали длинные острые когти, как у орла или совы, такие крючковатые и опасные даже на вид. Тетя, вы куклу мою не видели? – спросила она, хлебнув носом. Куклу? переспросила, заметив еще и игловидные зубки, которых у девчушки был полный рот. Невольно сглотнула, представив себе, как столь милый ребенок впивается ими в чью-нибудь горло, например мое, или Иден. Да, я потеряла свою куклу и никак теперь не могу ее найти. Она не уснет без меня. Вы точно ее не видели? Нет, к сожалению, не видела. Вздохнула, борясь с желанием схватиться за оружие. Эви, Эдвин переводила взгляд то на меня, то на скалу, и явно ничего не видела, но девочка по-прежнему была передо мной так же, как и психолог. Подожди, подняла палец вверх и обратилась к малышке. Как тебя зовут? Тати, а вас? Она смотрела на меня с любопытством. Безозрения совести, ковыряя в носу. Я Эвелин. Патси, а ты не хочешь спуститься к нам? Нет. Она покачала головой и ткнула коготком в Тиер. Это тети не любят детей. Да уж, устами младенца, как говорится. А почему ты здесь одна? Где твои родители? Продолжила я разговор, пытаясь отвлечь девочку от психолога. Очень уж платая одна она смотрела на Тиер. А заодно придумать, как уйти отсюда и не получить потом удар в спину. Я сама по себе, ответила девочка и надула губки. А с нами пойдешь? Может быть, мы вместе сумеем найти твою куклу? предложила, не придумав ничего более умного. Пойду, обрадовалась Тати и хлопнула в ладоши, намек потеряла равновесие и полетела вниз. Полтора месяца Виктор тренировал меня на скорость реакции. И его уроки не прошли даром. Я ловко ринулась вперед и поймала ребенка на руки. Ой, кажется, она все-таки успела испугаться. Все хорошо? Спросила, осторожно поставив ребенка на ноги и стараясь не думать о том, насколько быстро она может оборвать мою жизнь. Я давно уже успела понять, что в этом мире размер не имеет значения. Даже крошечное существо может оказаться смертельно опасным. Хотя если вспомнить всяких разных пауков, то и на земле было не сильно-то и лучше. Скорее всего после падения с ней ничего бы не случилось. Все-таки это явно не человек, но поступить по-другому я тоже не могла. Какого бы ни был видо, ребенок всегда остается ребенком, а как известно, чужих детей не бывает. Спасибо вам, Эвелин, воскликнула малышка, продемонстрировав акулью улыбку. Мамочки! Будь осторожнее. Погладила ее по волосам и покосилась на психолога. Но Иден явно по-прежнему ничего не видела, а ведь она могла бы помочь, хотя бы понять, какой расе принадлежит малышка и чего нам от нее ждать. Я постараюсь, ответила Татья и побежала по ущелью как раз в ту сторону, куда мы шли. Идем? спросила утесьер, заранее предвкушая целый град вопросов от нее. Что ты видишь? Шепотом поинтересовалась Иден. Я дала ей краткое описание девочки, от которой не отводила глаз. Благо малышка не провалилась превратить кого-то из нас в свой ужин и держалась на расстоянии, бодро шагая впереди. Странно, не припомню ни одной разумной расы, способной становиться невидимой для кого-то. Тех же Салари, или видят все, или не видит никто. Стало тихо, размышлял психолог. Может, какая-то аномалия? – спросила совсем не будучи уверенной, что хочу услышать ответ. – Не знаю, – призналась Тьер, поджав губы. Она явно злилась от собственной беспомощности и даже не скрывала этого. Может, удастся найти пропавшую куклу, и тогда она… А, кстати, куда она пойдет? В горах совсем одна. Как ей здесь не страшно? – вздохнула. – Я не знаю, как себя вести. С одной стороны, у ребёнка должны быть родители, а с другой... Как её отпустили одну? Может быть, девочка не врёт и действительно сама по себе. Ну а тогда это ещё более грустно. Эвелин, доброе сердце — это хорошо, но не всегда уместно. Бывает так, что излишнее милосердие обходится куда дороже жестокости. Иден вздохнула, явно вспомнив о чём-то своём. Да, бывает... «Но лучше сделать добрый поступок, а потом расплачиваться, чем не сделать и всю жизнь мучиться угрозениями совести», — честно ответила я. «Да, выбор бывает сделать очень сложно, и не всегда получается сделать его правильным, но лучше всегда оставаться на стороне добра и гуманизма». «Как же ты еще наивна», — пожала плечами психолог и ускорила шаг. «Я чуть не разревелась от досады и усталости», Но на чистом упрямстве продолжала переставлять ноги, шаг за шагом приближаясь к цели, не сдаваясь и не отступая, никогда. Еще через четверть часа мы остановились у развилки. Идун принялась скрупулезно изучать карту, словно пыталась на ней увидеть то, чего там нет, а я кое-как плюхнулась, прислонившись спиной к скале. Внимание привлек сухой куст пырея. Сиротливо утевшись на скальном выступе рядом с моим плечом, достала из кармана нож и нарезала травы, переплела ее, как делали в детстве, обернула носовым платком и перевязала тонкой лентой. Достала из кармана куртки карандаш для глаз, которым пользовалась крайне редко, но по привычке все время таскала с собой, и нарисовала черные бусинки глазок, нос и улыбающийся ротик. С неприсущим мне скептицизмом осмотрела свою работу и вздохнула. Кукла выглядела на слабую тройку. Не очень аккуратная, ужасно безвкусная, но все же такая кукла лучше, чем никакой. Тати, окликнула я девочку, которая развлекалась тем, что бросала маленькие камешки, стараясь закинуть как можно дальше. Чего, тетя? спросила она, обернулась и тут же подбежала ко мне. Ух ты! Какая красивая! Малышка хлопнула в ладоши и запищала от радости. Я вручила ей свой шедевр и погладила по волосам. Это мне, Эвелин? – спросила она невинно, хлопая своими очаровательными ресницами и глядя на меня необычайными голубыми глазками. Тебе. Я подумала, что может быть твоя куколка нашла себе нового друга и решила продолжить путешествие с ним. А чтобы тебе не было одиноко, сделала для тебя эту крошку, объяснила ей. Спасибо. Можно я назову ее вашим именем? Поинтересовалась девочка, но я покачала головой. Думаю, что не стоит. Мне кажется, что ей нужно самое красивое имя из известных тебе. Марта. Тогда я назову ее Мартой. Спасибо, Эвелин. Я пойду покажу ее друзьям. Девочка приезжала кукла и побежала вперед, буквально на моих глазах растворившись в воздухе. И, и, дам, заикнулась я, привлекая внимание психологини. Что? Она тут же насторожилась и завертела головой по сторонам. Девочка. Эви, что девочка? Разозлилась тиер. Исчезла. Растерянно пробубнила я и хлопнула носом. Неужели и правда бывает? Нет, не может быть. Иден потёрла лицо руками и покачала головой. Теперь перешла моя очередь задавать вопросы. Что бывает? Спросила с трудом поднявшись на ноги. Они отказывались слушаться, и в целом я сейчас держалась исключительно на силе воли. Жутко болели стопы, разбитые и растертые при ходьбе по мелким камням. Хотелось пить, есть, спать. И наконец понять, что за чертовщина творится вокруг. Неважно, когда-нибудь узнаешь. Отмахнулась психолог, встала и свернула на дорогу, что шла налево. И почему у меня стойкое ощущение, что мы окончательно заблудились?